Глава двадцать первая. Несмотря на все эти действия вокруг потопленного корабля, работы на дне не прерывались ни на единый миг. Мало ли, что там происходит вокруг. Без всякой помпы и совершенно незаметно была нажата кнопка на пульте. Вздулись толстые шланги, забурлила вода в притопленных понтонах. Сначала не происходило ничего. лишь покачивались над придонным илом, вынырнувшие оттуда темно серые цилиндры. Туда заблаговременно подали воздух, чтобы уравновесить поплавки и оторвать их от дна. Потом… Потом все пошло как-то сразу. Зафиксирован отрыв от грунта. Прошло первое сообщение по телефону. Подмигнул экраном монитор, сообщение отправлено. Есть подъем крен на левый борт, 5 градусов. Захрипел динамик радиостанции, и защелкали переключатели, Соответствующая группа компрессоров увеличила подачу воздуха в понтоны левого борта. Дифферент на корму увеличивается. Снова замелькали руки оператора. Стоявший позади него руководитель подъема чертыхнулся и смял в кулаке сигарету. Ровный киль. Смятая сигарета упала на палубу. Достав платок, руководитель подъема вытер пот со лба. Буксиром малый вперед. И дрогнул, поднимаясь со дна, толстый трос. Наковальня тронулась в путь. А внешне? Внешне ничего не изменилось на месте проведения работ. На море было темно. Возни вокруг потопленного корабля никто не заметил. Да и некому было. Доступ в этот район временно перекрыли. Рыбаков же ночью на берегу не бывает. Наверное, клев плохой. Утром же проезжающие мимо водители могли наблюдать привычную картинку — стайку катеров на месте гибели незваного гостя. Все как обычно. Еще с 30-х годов прошлого века накопился кое у кого опыт всякого необычного строительства. В первый раз тогда на Каспии еще построили в море целый цех одного неприметного завода. Даг дизель, кажется. Бог весть. Но опыт сохранился. Знали еще тогда, как отлить из бетона массивную заготовку основания, да как вывести ее на плаву в нужную точку. А уж там и притопить Так, чтобы легла железобетонная конструкция на дно, став фундаментом будущей постройки. И поплыл себе железобетонный ящик аж 14-метровой высоты, ничуть, между прочим, не хуже иной баржи. Запомнили это люди умные, да и другие подобные постройки в свое время изучить постарались. Лазили любопытные экскурсанты и по громадине форта Драм в далеких теплых морях. Благо, что не представлял тогда этот старый форт, еще перед Отечной войной построенной, никакой особенной ценности. А уж боевое значение он задолго до того утратил. И смотрят в море ржавые 356 миллиметровые пушки. Вспоминают, должно быть, времена прежние. Но воспоминания таких людей интересуют только тогда, когда есть в них какие-нибудь полезные подробности. Как вел себя в бою тот или иной агрегат? Да почему? Пробивались ли снарядами казематы? Отчего ведь они именно на такое и были рассчитаны? И многое другое подобного же рода. А вот как вел себя в бою тот или иной номер орудийного расчета? Какие команды им офицеры отдавали, про то, извините, нам знать не обязательно. Другие люди вас о том расспросить могут, они как раз такими вопросами и занимаются. Много в стране подобных любопытных товарищей, и конторы, в коих они работают, Никакими грозными названиями отнюдь не блещут. Неприметный какой-нибудь нии хрен пойми чего стройпроект монтаж в каком-то заштатном Урюпинске или вовсе в такой дыре, куда даже птицы не залетают по причине полной бесперспективности. Казалось бы, перестройка, эффективность, должны такие конторы давно уже загнуться и прахом пойти, как экономически невыгодные. И загнулись, да только не все. Кое-кто ухитрился даже эпоху гласности пережить без потерь. Даже всемогущие рейдеры отчего-то не смогли захватить их производственные помещения. Вроде бы последнему дураку ясно, что торговый центр куда как эффективнее и полезнее, пусть и не для всех, чем какой-то там замшелый ний. Но от чего то обламывались планы у эффективных менеджеров, и даже традиционный занос конверта в нужный кабинет не всегда помогал. Все вроде бы и за, а не и стоит. Они там что? Стратегическую ракету по ночам напильниками шкрябают? Так сейчас не ракеты нужнее. Бизнес вот главный двигатель всего, главная причина всех наших современных достижений. Угу. И процветающий торговый центр спасет нас от очередного утюга. Нет? Как это? Да быть не может. Может. Очень даже может. Сильно бы помогло Севастополю наличие шикарной гостиницы на месте старой башенной батареи. Ась, ответа не слышу. Из первоклассных номеров, надо думать, отстреливались бы от наковальни. Чем? Ну, мало ли. Бизнес, он важнее. Денег приносит больше. Угу. Следует ли понимать это так, что денежными пачками мы бы отбивались от очередного супостата? Нет ответа. Наверное, именно поэтому народ занимался своим прямым делом, оставив всевозможные фантазии для тех, кому больше делать нечего, или тем, кому именно за фантазии и платят. Конкретным же инженерам и задачу поставили вполне конкретную, опираясь на существующий опыт постройки искусственных объектов в море, в кратчайший срок подготовить проект, вынесенный вдаль от береговой черты артиллерийской батареи крупного калибра. При этом широко использовались имеющиеся в наличии данные о зарубежных объектах аналогичного или похожего назначения. Не обошли вниманием и пресловутые острова Спратли. У китайцев тоже можно поучиться, ничего зазорного тут нет. Не аэродром же мы тут строить собрались в конце концов. Задача куда как более простая — отлить железобетонную коробку, вывести ее в море и затопить в заданном квадрате. а уж потом на полученном таким образом фундаменте смонтировать артиллерийские орудия. Технически ничего особенно сложного здесь не имелось. Если уж в далеких 30-х годах прошлого века на Каспий таковую операцию провернули вполне удачно, это при тех-то технических возможностях, то в настоящее это время сам Бог велел все сделать быстрее и качественнее. Ну, без накладок, как водится, не обошлось и тут. Традиционная рукожопость в данном случае проявилась кое-где. Увы, никто не совершенен. И не все расчеты оказались верными. Такое тоже иногда случается. Нельзя сказать, что таковые факторы никто не принимал во внимание. Учли. И постарались как-то компенсировать. Так или иначе, уже через полгода отлитую коробку можно было спускать на воду. Не совсем быстро, если учесть тот факт, что в далеких 30-х годах на это ушло почти столько же времени — Но здесь готовили сразу четыре такие коробочки. И не все только на Черном море. Там их было заложено только две. Параллельно монтажу, собственно, коробок фундаментов, пришлось разрабатывать еще целую кучу сопутствующих вещей. И хотя часть из таких проектов была продумана достаточно давно, работы хватило всем. Только изготовление оснастки для литья будущих башен потребовало полгода. А ведь еще надо эти детали обработать, собрать, да и много чего еще надо. Благо, пушки имелись. Новенькие, только недавно изготовленные в Европе. Где их взяли? А бог весть, нашлись где-то. Рынок, господа. Все можно купить, ну, по крайней мере, сказать, что купил. Никто же все равно не проверит. А что-либо кому-то доказывать никто в России и не собирался. Проект строительства будущих батарей никто особо и не секретил. Информационный век, господа. Все спрятать, к сожалению, не выйдет. Всех шибко любопытных отсылали в США. Там как раз похватились и начали восстановительные работы на фортах Лонг-Айленда. Мол, если уж американцы что-то такое делают, то и мы отставать не хотим. По своему обыкновению, русские, как ехидно писала западная пресса, ударились в гигантоманию. Собрались строить сразу несколько таких вот коробочек в одном месте. Не без фантазии приспособили для этой цели небольшую бухточку. Выровняли и забетонировали стены, поставили шлюзовые ворота, построили дорогу. Даже дно дноуглубительные работы провели. Вышло бы, чего из этой затеи или нет, так никто и не узнал. Шумиха и откровенные издевки в западной прессе вынудили русских сначала ограничить доступ посторонних в район строительства, а после публикации в газетах нескольких снимков и вовсе его закрыть. От привычных воплей про свободу прессы российский МИД также привычно отмахнулся. Но стройка все-таки прекратилась. По-видимому, кто-то там вовремя сообразил, что подобная затея ничего, кроме грандиозных убытков, не принесет. Еще пару раз промелькнули фотографии с заброшенного строительства, там уже прекратилась всякая активность, и эта тема канула в небытие. Тем более, что ход работ на остальных площадках широко освещался в русской прессе. Даже и телетрансляции были. Много кто успел отпиариться на данной теме. С самыми разными мнениями и комментариями. В основном все сходились на том, что Россия, как всегда, перестраховывается. Ну, был какой-то там корабль террористов, и что? Ожидать появления нового? С какой радостью-то? Это ж какие сумасшедшие деньги надо в такую затею вбухать? И зачем? Чего достигли эти умники? Потопили несколько кораблей и обстреляли парочку городов где-то на краю света. Ах, оставьте. Тут на носу надстый развод очередной звездной пары. А вы нам про каких-то там бородачей. Ну, построят они, что весьма сомнительно, какой-нибудь корыто, опять кого-нибудь обстреляют. И что? Кому надо, отснимут и покажут. На этот раз, может быть, и в прямом эфире. Вот тогда и поглядим. Тема «Черного корабля» потихоньку стала исчезать со страниц газет и экранов телевидения. Тем более, что Россия хранила по этому поводу стоическое молчание, никак не комментируя любые новости. Охота вам писать всякую чушь. Велком, никто не возражает. Но и помогать не станем. Изобретайте сами. Военное положение в Севастополе отменили, хотя на условиях работы там западных журналистов это отразилось слабо. В большинстве случаев народ попросту отворачивался. Прессе припомнили злорадные статьи полугодовой давности, тем более что русские СМИ непрестанно об этом напоминали. При каждом удобном случае заграничных корреспондентов невежливо тыкали мордой в их собственные перлы. Мол, как с вами вообще разговаривать, если вы такие откровенные ляпы допускаете? Совершенно незаметно прошло и освобождение осужденных природоохранителей, Русская пресса об этом вообще упомянула где-то на последней странице. Восторженные статьи западных газет никто не стал перепечатывать. Неинтересно. Освобожденные в полном одиночестве погрузились в поезд где-то в глубине страны. Их никто не провожал. Ехать в такую даль ради пары строк. А смысл какой? Приедут и сами созовут пресс-конференцию. Тогда и послушаем.